Глава двадцать третья Марк «Долги?» «Ты мне ничего не должен» Настя нахмурила брови, стараясь выглядеть строго и хладнокровной Но я видел, как широки её глаза, когда она пытается спрятать испуг Боится меня Венка на нежной шейке бьётся, губы бледные Я для неё как снег на голову в середине июля И могу понять, почему. Она не ожидала меня тут увидеть. Уже, скорее всего, и забыла совсем. А тут я явился, не запылился, и пытаюсь разрушить ее маленький, уютный мирок, в котором она от меня спряталась. Я не разрушать приехал. Еще как должен. Я быстро отсканировал двор небольшого частного дома глазами. Чисто ухожено, трава стрижена, огорода нет. Только газон и маленькая детская площадка, песочница и самодельные деревянные качели. Несколько фруктовых деревьев и стол со скамейками в тени. На столе раскрытый ноутбук. Настя определённо работает сейчас удалённо, приглядывая за гуляющей дочерью. Малышка услышала голоса и теперь стояла посреди песочницы и внимательно смотрела на нас яркими голубыми глазами из-под края розовой панамки с полями. «Интересно, помнит меня или и для нее я пугающий чужак?» Поразила меня в прошлую нашу встречу до глубины души. Дважды. Но перед ней я тоже должен загладить вино. «Начну с самого простого долга», — сказал я и быстро выглянул за дверь, оставив ногу в проеме. К забору снаружи была прислонена новая коляска взамен той, что я раздавил своим внедорожником. «Возмещение материального ущерба». С этими довольно сухими словами, но от чего-то забившимся сердцем, я лёгким движением разложил и поставил перед Настей новый прогулочный агрегат. «Зачем? Нам не надо». Первым порывом попыталась отказаться она. Взялась нервно за лёгкий цветочный сарафан, идеально сидящий на хрупкой фигурке. «Маша тяжёлая для тебя». Я брал её на руки. Вы не сможете долго гулять пешком. Она ещё совсем кроха. Вам нужно транспортное средство. Я повернул коляску. Она очень лёгкая. Складывается компактно, поместится в багажник твоей машины. Там есть ремни безопасности, и корзина для вещей. Сверху козырёк, колёса очень надёжные, ручка складывается. Вот здесь — держатель. Зачем я всё это ей рассказывал, я не мог понять. Но признавать, что не хотел слышать её отказа, не мог. Я и так всю ночь после происшествия лично изучал модели этих детских звездолётов и выбирал самую лучшую. Хотел сам во всём разобраться, а не поручать помощнику. Кажется, мои труды не пропали даром, потому что в глазах Насти я видел удивление и восторг. Хоть и смешанное с возмущением. Коляска была и правда очень хороша но она точно не хочет за неё продаваться, как ей кажется. «Ты что теперь, камневая жор? Коляски продаёшь?» Попыталась скрыть своё волнение за язвительностью. «О, моя девочка, я стал за эти годы более чёрствым, а ты лишь похорошела, расцвела, фигурка стала сочней, волосы длинней, а глаза ярче, гляжу в них и тону, захлёбываюсь, вновь теряя память». Не хочу ничего вспоминать, что разлучило нас. Хочу вжаться в тебя и дышать, пока не вспомню, как жить без боли в сердце. Потерпи чуть-чуть. Машину я тебе тоже заменю. У твоей двигатель стучит, и колодки стерлись. Ты что, следишь за мной? Она тут же кинула взволнованный взгляд на свою маленькую дочурку, самый ценный в ее жизни человечек. Вы вчера мимо меня проехали. Когда в парк отправились, не заметили. Твой Сергей неплохо водит, но машина просто ужасна. Прощупал я реакцию на упоминание этого мужчины. Почему он работает в другом городе? Что? Откуда ты знаешь? И за ним следишь? С каждым словом её глаза всё темней. Боится. Просто проверил. И приехал, когда его нет дома. Решил застать меня без мужа. «Для чего?» Я так внимательно следил за лицом Насти, что не заметил, как к нам подошла Маша и встала рядом. Вместо ответа на вопрос я обратил внимание на малышку. «Привет, крошка! Кто тут у тебя?» Присел на корточке перед ней и указал на чуть помятого плюшевого кота, которого она обнимала двумя маленькими ручками. «Вася!» — сказала малышка. «Марк, уходи, пожалуйста!» Решила вклиниться Настя, ей явно не нравилось происходящее. «Нам ничего от тебя не нужно. Муж скоро вернётся». «Вася? Это котика так зовут? Да?» Я не мог не улыбаться, глядя на этого ангелочка. Она вылитая мать. Такая же куколка неземной красоты. Светлые волосики, вьющиеся на кончиках. Яркие голубые радужки глаз. Но вот другие черты. Разрез глаз, ушки, бровки — это от отца. И я знаю эти черты. «Дя», — Маша обняла игрушку крепче, но заинтересованно посмотрела на коляску. «Смотри, какая у меня для тебя штука. Хочешь присесть опробовать?» Я похлопал ладошкой по мягкому удобному сиденью коляски. Малышка кивнула. Хоть она и уверенно ходит, но в коляске кататься тоже любит. Я видел это в парке, когда Трио гуляла по длинным извилистым дорожкам в тени массивных деревьев. «Машунь, нам обедать пора, а дядя Марк уходит», — попыталась отвлечь ее Настя. «Катю!» — осторожно заулыбалась Кроха, поглядывая на маму, но не собираясь ее слушать. «Ах ты ж моя упрямица!» «Ну, тогда полетели!» Я подхватил ее, легко поднял и усадил в коляску. Ох, как кресло самолёта. Да? Нравится? Смотри, кто тут ещё есть. Я достал из корзины под сиденьем мягкую белоснежную кошечку с длинной шелковистой шерстью. Пополнение коллекции. Это тебе подарок. Как назовёшь красавицу? Кися. Обрадовано вскрикнула малышка и раскрыла ручки, чтобы получить подарок. Маленькая кошатница. Я не мог не улыбнуться. «Марк!» — Настя дёрнула меня за плечо, заставляя подняться. «Прекрати, что ты делаешь? Зачем все эти подарки?» В её глазах нарастала паника. «Для чего ты приехал на самом деле?» «Если бы она могла меня вытолкать за дверь, давно бы уже сделала. Но силы не равны. Но она уже начала что-то понимать. Я здесь не просто так». «Подарки?» Я кинул быстрый взгляд на дочку, которая увлечённо играла с кошками. Хотел наверстать. Я же пропустил день рождения Маши в феврале. Лучше поздно, чем никогда, правда? Повернулся и заглянул в испуганные голубые глаза. Поняла, что уже нет смысла отпираться. «Марк, она не твоя». Сделала она последнюю попытку, протягивая руку к коляске. «Будто сейчас схватит и убежит от меня». Не доверяет совершенно, и я могу её понять. Но не до конца. И поэтому ты дала ей моё отчество? Свою фамилию, да? Но она не Сергеевна? Не смогла? Я приближался к ней, а она начала чуть-то двигаться. Свидетельство о рождении посмотреть. Дело пяти минут. Настя, ты дала дочери моё отчество, потому что ты слишком честная. Ты не хотела, чтобы она носила имя не своего настоящего отца. Зачем ты следишь за нами? Я знаю, что Сергей не ее отец и не твой муж. Я даже знаю, что вы не вместе. Я не понимаю, пока кто он на самом деле, но вы даже за руки не держитесь, совсем не целуетесь и обнимаетесь крайне редко, как друзья или родственники. Настя прикрыла рот рукой от осознания, что я видел так много как она не могла себе представить. А я видел еще больше. Как давно? Ее голос стал совсем тихим. Как давно ты все знаешь и следишь за нами? Скажи честно. Тебе не о чем беспокоиться Я поднял руки, собираясь взять ее за плечи. Господи, как же я хочу ее коснуться. У меня ладони горят и сердце полыхает. Как давно? Настя оттолкнула меня в грудь. «Зачем? Что тебе нужно?» «Тихо, тихо, малышка». Я все же положил ладони на хрупкие плечи. «Я вас не обижу». «Не трогай меня», — прошептала, сбрасывая мои руки. «Ты не имеешь никакого права. Я здесь не для того, чтобы качать права. Я хочу поговорить. И я не следил за вами все это время, только немного присматривал» что значит «присматривал». Она опасливо огляделась вокруг, будто на заборе и деревьях могли висеть мои глаза. «В городе живёт мой человек, точнее, на твоей улице. Он просто приглядывал, чтобы у вас всё было хорошо и помогал иногда, если нужно». Эта новость её шокировала ещё больше, ведь кто-то из добрых, отзывчивых соседей оказался шпионом. Кто бы рад был такое услышать? Кто? Это не важно. Пусть пока все будет как есть. Что значит «пока»? Кто твой человек? Северов ты чертов псих. Сталкер. Когда ты узнал про дочь? Я опустил голову, провел рукой по волосам. Все, что я сейчас говорю, только усугубляет ее страхи. Подобную правду нельзя выдавать порциями. Нам нужен большой основательный разговор. Про дочь я узнал вчера. До этого специально не интересовался, признался я. Знал, что у тебя ребёнок. Видел, что мужчина, предположительно отец, живёт с вами. Мне этого было достаточно на тот момент. Я не думал, что встречу тебя у того офиса. Не знал, что ты именно там работаешь. И планы поменялись в последний момент. Вместо меня должен был приехать другой человек заключить договор аренды. Трубников. Да, он. Но обстоятельства изменились, и потребовалось моё личное присутствие. Лишь увидев вас, Маши, я не выдержал и запросил подробную информацию. Я вновь приблизился к всё отдаляющейся от меня Насте. «Не беги, прошу», — взял её за руку. Я начал выбирать коляску на замену и стал интересоваться возрастом детей к которым она подходит. Я увидел, что дети одного года намного меньше и почти не говорят. Полез смотреть дальше, понял, что маша примерно полтора года, а потом просто сорвался. Настя, я всё понял и запросил всю информацию по вам с дочкой. Боже мой! Настя смотрела на меня, и на её глаза наворачивались слёзы. У тебя были проблемы тяжёлой роды. Мне хотелось взять её и прижать к себе. Маша родилась на седьмом месяце, совсем маленькая. «Не говори со мной об этом, уходи!» Попыталась вырваться она, но я притянул к себе за плечи. «Почему ты меня обманула?» «Я горевал, я оплакивал наше неродившееся дитя, нас!» «Я винил во всем себя и считал, что разрушил твою жизнь!» «Я не хотел тебя трогать и дал тебе шанс на новый старт!» А ты все это время носила мою дочь? Марк! Слезы потекли по ее щекам. В моей груди кольнула застарелой болью в едва затянувшихся шрамах на сердце. Я не хотела. Ты предал меня. Я не могла. Ребенок не должен был. Настя качала головой и кусала губы, но не могла объяснить, почему так поступила. Пожалуйста, не надо. В ее голосе была такая боль, что мне дышать стало тяжело. Я так долго пытался тебя забыть, начать снова жить. Я не могу. Мой голос охрип. Не могу, Настя. Я вижу вас сейчас и не могу больше отпустить. Взрыв эмоций, порыв. И я уже стою и прижимаю свою малышку к груди, обхватив руками. Она сжалась в комочек. Подтянула руки и будто вдохнуть боится. Я чувствую, как она дрожит, как трепещет её сердечко. А я не могу её не прижимать к себе. Не дышать ей. Ткнулся лицом в её макушку. Я вообще больше дышать не могу без неё. Не знаю, как дожил до этого момента. Существовал в пространстве бессмысла и цели. Полз по шкале времени, медленно стираясь в пыль. Я вдохнул аромат цветов, нежности, сладости, материнства, любви, которой был лишён все эти годы. Настя выдохнул, чтобы снова вдохнуть. «Марк, прошу, пожалуйста». Я слышал, как она плачет на моей груди, но и чувствовал, как её ладони расправляются и ложатся на неё. «Я не хочу причинять вам вреда» но не могу сейчас уйти. Я не так всё планировал, иначе наш разговор должен был пройти. Но предохранители уже сорваны, потому что вреда желают другие.